Она действительно расстроилась. Задвинутая под диван тапочка была лишь поводом для того, чтобы достать листок с телефоном, о котором предупреждал Саприн. Ольга очень рассчитывала при помощи этого листка вывести разговор на Тамару, но фокус не получился. А Борин на удочку не попался, и она искренне огорчилась. Но тем не менее, за завтраком приступила к выполнению следующей части своего плана. На первом этапе ей нужно было убедить Юрия в том, что через 4 дня они больше не смогут встречаться, а он со своей стороны должен очень захотеть продолжать эту связь. Для выполнения этой задачи у Ольги Решиной Был целый арсенал хорошо отработанных и многократно использованных приёмов. Ведь своего мужа, Бороданкова, она поймала именно таким образом. А вот на втором этапе оборину в голову должна прийти гениальная идея, и она уже знала, какой это идея должна быть. Но в одном она сказала правду. е ей и в самом деле пришлось солгать мужу, будто она едет к приятельнице на дачу, и если заболтается допоздна, возвращаться вечером уже не будет. Александр Инакенч отнёсся к этому совершенно спокойно. Он был уверен, что если Ольга ждала его столько лет, то попусту рисковать своим семейным благополучием не станет, иначе зачем были все эти жертвы? И потом впереди их ждёт такая жизнь, что было бы непростительной глупостью сейчас поставить их брак на грань развода. Нет, доктор Бороданков был достаточно трезвомыслящим человеком, чтобы не впадать в грех ревности. Единственный мужчина из окружения Ольги, вызывавший у него опасения, Шоринов. Во-первых, он финансирует проект И когда препарат будет готов, начнет получать невероятные прибыли, не уступая по степени богатства самому Броданкову, а во-вторых, он был когда-то любовником Ольги. Но это она так говорит. А что, если они не прервали отношения и до сих пор? Не затевают ли они вместе какую-нибудь комбинацию, чтобы потом оставить его Броданкова с носом? Александр Инакенч никогда не говорил Женя об этом открытым текстом, но Ольга Решина знала, что он думает именно так. Она хорошо изучила своего супруга и ход его мыслей могла предсказывать на неделю вперёд. И потом она видела тень недовольства, которая каждый раз омрачала лицо Бороданкова, когда она разговаривала с Шолиновым по телефону, а тем более когда собиралась на встречу с ним. Но как бы там ни было, будить в муже ревность ни в коем случае нельзя. Как знать, вдруг взбрыкнёт. Ведь тогда Ольга останется у разбитого корыта. Ушёренного молоденькая любовница, и если он и решится на развод, то уж точно не ради неё, Ольги. Бороданков завоевывает мировую славу и уедет на постоянное жительство за границу. Шоринов будет грести деньги на эксклюзивном производстве бальзама, а она нет рисковать нельзя. Поэтому ни о каком оборении её муж узнать не должен, а когда узнает, то это будет уже совсем другая песня. Ночь Настя Каменская провела без сна. Снова и снова в голове её возникал приятный баритон, который она хотела бы никогда больше не слышать. Снова и снова вспоминала она осень девяносто третьего года, 2 года назад, когда впервые услышала этот голос. Тогда он подчинил её себе, заставил взять больничный, сидеть безвылазно дома и временно устраниться от работы по раскрытию убийства, Никому не нушной алкоголичке Вики Ерёминой. Она сделала так, как он велел, но сумела собраться, сосредоточиться и, заручившись помощью и поддержкой своего начальника полковника Гордеева, внесла смуту в ряды противников, перессорила их и разрушала, не выходя из квартиры всю их хитроумную постройку. Тогда они потеряли двух человек. Один погиб, другой остался инвалидом и комиссировался. Но то было тогда. А что ему нужно сейчас? Он ничего не требовал, не угрожал, не ставил никаких условий. Он просто поинтересовался ее самочувствием, напомнил о себе. Зачем? Почему именно сейчас? Неужели Тарадин? Этот человек, имя которого Настя не знала, позвонил как раз тогда, когда Тарадин засветился в глазане и отсидев больше суток в камере для задержанных, пришёл к ней домой. Выходят его отслеживали из отделения милиции и довели до Настиного дома. Но что они хотят? Зачем она им?